Артём сидел в своем кабинете, глядя в одну точку. Слова, сказанные Алиной перед уходом, эхом крутились в его голове. «Я люблю тебя, Артём». В тот момент его сердце сжалось и путу шло вместе с ней, оставляя в теле лишь пустоту и бессмысленность существования. Как часто он слышал эти слова от других, и насколько пустыми они ему казались раньше. Раньше, но не сейчас. Он будто чувствовал ее любовь каждой клеткой. Она его, вдохновляла, вселяла надежду на то, что существует еще что-то настоящее, искреннее, светлое. Прозидев так несколько часов, Артем решил связаться со своим другом, чтобы узнать, насколько это может затянуться. После нескольких длинных гудков Артем услышал бодрый голос давнего приятия. «Здорово, дружище!» — поприветствовал Артем. «Ну, привет, коль не шутишь. Давненько не виделись», — ответил тот. «Петь, у меня дело к тебе». — Я понял, Тёмыч, что просто так ты бы мне не позвонил. — рассмеялся Пётр. — Как и ты, — в той же манере ответил Артем. Ну, вещай. Слушай внимательно. — Понимаешь, тут такой деликатный вопрос. Одна девка утверждает, что ждет от меня ребенка, и я бы хотел убедиться в своем отцовстве. Но не знаю, на каком сроке можно. Поможешь? Пётр работал нейрохирургом в частной клинике. И гинекология не была его специальностью. А людей, которым Артём мог бы полностью доверять, у него было не так уж и много. Пётр был одним из таких. Насколько я помню, до 12 недель это возможно. Но могут быть последствия. Я уточню у коллег и отпишусь. Какой срок у этой девушки? — профессиональным тоном ответил Пётр. — Я точно не знаю, но единственный секс между нами был меньше двух месяцев назад. — Единственный, говоришь? Это очень редкое заявление. Ну да ладно, отпишусь в течение часа. — Спасибо. До связи. Через 20 минут Петя написал, что он был прав и до 12 недель может попасть инфекция и причинить вред матери или ребёнку. Артём находился в отчаянии, понимая, что ему придется ждать еще больше месяца, чтобы узнать правду. Он решил нагрузить себя работой, чтобы не было ни одной свободной минуты на мысли об Олене и до конца недели просидел, зарывшись в документах.